Я утонула в мыслях, вдруг потеряла силу, весною захлестнула, весною затопила, безжалостно вздыхаю, хочу кричать «Спасите!» От страсти пропадаю, мне руку протяните.